Слишком поздно Ангва вспомнила, почему именно в это время месяца всегда старалась обходить стороной скотобойный квартал. Она могла перекидываться из обличья в обличье в любое время по собственному желанию. Люди забывают об этой черте вервольфов, но помнят другую важную вещь. Полная луна для оборотней играет роль спускового крючка. Лунные лучи достигают самого дна памяти. Дергают за все рубильники, хочешь ты того или нет. С полнолуния миновало всего пара дней, и от вкусных запахов, испускаемых скотом в загонах и разлитой побойным кровью, у ангвы текли слюнки. А ведь она заклятая вегетарианка. Ее организм был натянут как струна после того самого времени месяца. Ангва остановилась и уставилась на затемненное здание, высящиеся перед ней. «Думаю, мы обойдем его с задней стороны», — сказала она. «И ты постучишь». «Я? до да меня даже не заметят. Ты покажешь им свой значок и скажешь, что ты из городской стражи». «Я же сказала, меня даже не заметят, просто посмеются надо мной, и все». «Рано или поздно тебе придется научиться привлекать к себе внимание. Пошли». Дверь открыл здоровый детина в окровавленном переднике. И был немало изумлен, когда одна гномья рука схватила его за пояс, вторая гномья рука вытянулась снизу и поднесла к его носу значок стражи, а гномий голос, доносящийся из области пупка, громко выкрикнул. «Мы из городской стражи, ясно? О, да! И если ты не дашь нам войти, мы пустим твои кишки на сосиски!» «Для начала неплохо», — — пробормотала Ангва. Она отодвинула шельму в сторонку и ослепительно улыбнулась мяснику. — Господин Крюк, мы бы хотели поговорить с твоим работником, господином Дорфлом. — С э, господином Дорфлом? — выдавил мясник, потрясенный явлением шельмы до глубины души. — И что такого натворил? — Мы просто хотели с ним поговорить. Войти можно? — Господин Крюк глянул на шельму, нервно вздрагивающую и возбужденно переступающую с ноги на ногу. «А у меня есть выбор?» — спросил он. «Скажем так, у тебя есть что-то типа выбора?» — сказала Ангва. Она старалась дышать ртом, чтобы не чуять влекущие миазмы, испускаемые кровью. В помещении стоял сосисочный станок. На сосиски шли те части животных, которые никто и ни за что в жизни не стал бы есть. Впрочем, чем меньше задумываешься о том, что ты ешь, тем лучше. Ангву чуть не выворачивала от запаха в бойне. Но какая-то ее часть, прячущаяся глубоко внутри и разбуженная сладостными ароматами, молила, просила этих смешавшихся запахов свинины, говядины, баранины и... «Крысы?» — принюхавшись, осведомила Сянгва. «Не знала, что ты и гномом поставляешь товар, господин Крюк!» Господин Крюк неожиданно превратился в человека, всегда готового помочь выполняющим свое дело стражникам. «Дорфул, ну, иди сюда!» Послышались шаги, и из-за обглоданных коровьих туш появилась фигура. Некоторые люди питают к нежити предубеждения. Взять хотя бы командора Ваймса, хотя в последнее время он стал несколько более терпимым к умертве. Но все мы, — подумала Ангва, — хотим ощущать превосходство, быть выше кого-либо. Люди ненавидят нежить, а нежить, ее кулаки невольно сжались, терпеть не может не людей Голем по имени Дорфул немного прихрамывал, потому что одна его нога, была немного короче другой. Одежды он не носил, поскольку скрывать ему было нечего. Огромное тело пестрело заплатками из разноцветной глины, наложенной в процессе ремонтов. Заплат было столько, что Ангва даже покачала головой. Интересно, сколько этому голему лет? Судя по всему, изначально его фигуру пытались сделать хотя бы отчасти похожей на человеческую – Но многочисленные заплатки свели на нет все эти усилия. Голем был похож на те горшки, что так презирал вулкан. На горшки, изготавливаемые людьми, которые были искренне уверены, что если это ручная работа, то и выглядеть она должна как ручная работа. А потому отпечатки пальцев на готовой продукции являются в некотором роде знаком качества. Да, точно. Этот голем выглядел как творение какого-нибудь народного умельца. Разумеется, за долгие годы ремонтов он переделал себя. Треугольные глаза голема слабо светились. Зрачков не было, виднелся лишь темно-красный отблеск далекого огня. В своих лапищах голем сжимал огромный тяжелый нож. Взгляд шельмы, как застрял на нем, так и не отрывался от этого ужасного инструмента. В другой руке голем держал кусок веревки, на обратном конце которой периодически блеял огромный, волосатый и очень вонючий козел. «Что ты делаешь, Дорфил?» Голем кивнул на козла. «Кормишь ютского козла?» Голем кивнул еще раз. «У тебя есть чем заняться, господин Крюк?» спросила Ангва. «Да нет, я...» «По-моему, господин Крюк...» «Мы все-таки оторвали тебя от каких-то крайне важных дел», — выразительно сказала Ангова. «Да, да, что? Да, конечно, мне как раз надо проверить котлы с потрохами». Мясник было повернулся, чтобы уйти, но остановился и погрозил пальцем как раз перед тем местом, где у Дорфла должен был быть нос.